Права рода. Информация обо всех родичах, об их победах и достижениях копится в роду и никуда оттуда не уходит. Равно, как и об их проигрышах. Если твой пращур в свое время добровольно передал свои права на какой-то поток силы, то это право из рода может уйти совсем. Поэтому не стоит удивляться, что у детей этих прав не будет. Единственное сокровище человека – это его память. Лишь в ней его богатство или бедность. Ярким показателем того, что твой род лишается или уже лишился каких-то своих прав, является исчезновение родовой памяти. Даже предание, воспоминание о своих прародителях, истории их жизни, поддержание генеалогического древа в состоянии постоянной наполняемости – это уже показатель того, что память существует. Но когда потомки даже не хотят говорить о своих предках, когда стараются забыть и не вспоминать – это очень плохой знак. Какова бы ни была история рода, ее надо знать. Если в пращурах не числятся герои и политики, телезвезды или олигархи, то это не основание, чтобы выбрасывать на помойку память, которая просто-напросто не в моде. Об этом мы уже говорили. Он может заставить неокрепшее сознание выкинуть на помойку бабушкин сундук, чтобы поставить на это место хлам из икеи. А то, что в этом сундуке спрятаны архивы и золото, желающий моды не подумает. Но мода проходит, а сундук уже ушел в более предприимчивые руки. Не вернешь. Так и с родовым наследием. Отдал добровольно – не плачь. Когда на землю приходит захватчик, то после первых обязательных карательных акций сразу же начинается зачистка умов. Это классика войны. И каждый знает, когда подавлено сопротивление, не дожидайся новой волны. Не давай подрасти поколению мстителей. Бери на себя заботу о перепрограммировании их сознания. И тогда из врагов они превратятся в союзников. Как? Сотри им память. Заставь забыть свой род. А лучше всего – стыдиться его. Так поступили большевики в 1917 году. Всеми способами заставляя детей тех родов, за которыми стояла длинная память, отрекаться от него добровольно. Так поступили молодые политики американских школ в 1993 году. Заставляя отрекаться от социалистического и коммунистического прошлого внуков тех, кто в свое время сделал это в 1917. Эта схема отлажена. И имеет она очень простое название – предательство своих, ради сиюминутной выгоды, ради призрачного чувства свободы, ради иллюзии насыщения, добровольно отдать память. Права рода, которые детьми выкидываются на помойку, уходят тому, кому эти права отдаются, дикарский обмен, золото на стеклянные бусы. Для чего это нужно знать? Дело в том, что в магии очень простая бухгалтерия. Взял – отдай. А все энергоинформационные процессы в этом мире – идут исключительно по магическим законам. Их незнание обычными людьми совершенно не освобождает последних от последствий. Если человек разбазаривает права своего рода, если он оставляет своих потомков без правового наследия, ему все равно придется с родом рассчитаться. И рассчитываться он будет за счет своих, личных прав, прав души, которая накопила их, возможно, в тяжелой борьбе и за счет больших потерь. Душа, совершившая предательство, Всякую неожиданность воспринимает, как начало возмездия. Фазиль Искандер. Единственный способ уберечься от этой напасти – быть стойким к ветрам перемен и веянием моды. Всегда помнить изречение Соломона Мудрого – «Все пройдет, и это тоже пройдет». Думать о последствиях своих решений и поступков. И, конечно, учиться. Без знаний очень сложно выжить в этом мире. Тот, кто заинтересован в том, Чтобы права твои взять почти за даром, сделает все возможное, чтобы убедить тебя в их незначимости. Я очень надеюсь, что теперь, прочитав эту книгу, ты понимаешь намного больше, чем раньше. Помни, необратимых вещей в этом мире очень мало. Самое необратимое – это смерть. Но пока человек жив, он многое может исправить, и сделать, и изменить. Если человек знает структуру своего рода, знает, по каким законам он организовался и развивался, у него есть шанс все изменить. И если выяснится, что в роду совсем все плохо, прав нет, программа перекорежена родовыми кармами и проклятиями, то всегда можно создать другой григор с нуля, с чистого листа. Когда думаешь, что сломаешься, вспомни, ради чего ты держался. Да, изначально это будет очень слабая структура, информационно бедная и ничем не заполненная, но чистая, и только от новой регины рода зависит, насколько чистым он будет оставаться дальше и насколько сильным впоследствии.